Уважай больше всего сыновнюю почтительность и братскую покорность, чтобы должным образом поднять общественные отношения. Обращайся великодушно со всеми родственниками, дабы поддержать дух гармонии и смирения. Поддерживай мир и согласие с соседями, чтобы предупреждать ссоры и тяжбы. Признавай важность земледелия и шелководства, дабы обеспечить достаточное количество пищи и одежды. Цени умеренность и экономию, чтобы не допустить расточительства, растраты своих сил. Высоко ставь школу и учебу, чтобы занятия ученых шли должным образом. Порицай и изгоняй посторонние учения, чтобы возвысить учение истинное. Излагай и объясняй законы, чтобы предостеречь невежд и упрямцев. Проявляй благопристойность и учтивость, дабы упорядочить нравы и обычаи. Усердно трудись на собственном поприще, чтобы все люди стремились к своей цели. Поучай сыновей и младших братьев, чтобы удержать их от дурных дел. Ставь преграду ложным обвинениям чтобы покровительствовать честным и хорошим людям. Предостерегай от укрывательства беглецов, чтобы укрыватель не подпадал под подозрение. Вовремя и полностью плати подати, чтобы с тебя не требовали недоимок. Группируйтесь в сотни и десятки, чтобы положить конец воровству и кражам. Учись подавлять гнев и злобу, чтобы придать должное значение личности». Подобные догмы, усиленно внедряемые на протяжении веков в сознание людей, отложились в психологии нации в виде вполне определенных поведенческих стереотипов. Вряд ли можно утверждать, что в современной Японии эти догмы остались незыблемыми нормами социальной регуляции, однако значение их бесспорно. Весьма заметно также влияние на поведение японцев религиозных идей даосизма. Даосизм. Философское учение, возникшее в Китае в начале VI века до нашей эры, основателем даосизма признают Лао-цзы. VI-V века до нашей эры, великого философа Китая. Его учение изложено в трактате Дао Дэ Цзин. Книга пути и добродетели. Главная категория даосизма, дао, — путь. Она понимается как первопричина материального мира и духовной жизни людей. Дао представляется как общий путь развития. Все, что есть, происходит от дао, развивается по законам дао и, совершив круговорот, возвращается в дао. Никто не может воспринять дао чувствами. То, что можно увидеть, услышать, понять — это не дао. Проявление дао в реальной действительности осуществляется через д – добродетель. Задача человека состоит в том, чтобы стремиться к дао путем слияния с природой, с окружающей жизнью. Основным принципом деятельности человека является принцип недеяния. Согласно учению Лао-Дзи, Недеяние заключается в том, чтобы следовать природе вещей и пути развития мира, не стараясь переделывать его, не мешать тому, что происходит. Недеяние – это не ничего не делание, это такое поведение, которое согласуется с Дао. В Японии эта доктрина мира ощущения и деятельности получила распространение во многих аспектах жизни – в литературе, искусстве, воинском обучении спорте и так далее. Христианство. Впервые японцы познакомились с христианством в VI веке, когда в 1548 году вместе с испанскими купцами в Японию прибыли три католических священника. Им было разрешено отправлять богослужения, чем они незамедлительно воспользовались. Миссионеры – как первые, так и последующие, были приятно удивлены вниманием, проявленным японцами. Гости сочли, что новая религия легко найдет путь к сердцам японцев. Однако вскоре выяснилось, что внимание это было результатом того, что вместе с миссионерами пребывали заманчивые товары. Местные феодалы всячески поощряли контакты своих подданных с миссионерами, получая при этом заморские подношения По некоторым данным, к 1582 году в Японии находилось 80 христианских миссионеров, которые обратили в новую веру до полутора сотен тысяч человек.